Но ты не знаешь, кто грузчики. Это амазонки, женщины, которые убивают мужчин. Их больше сотни. Если бы ты видела, какие они сильные и красивые. Откуда они? Их взяли в плен пятиунские воины и продали милецкому купцу. Говорят, они живут где-то далеко-далеко в горах, и ни один мужчина не смеет войти в их город. — Веди меня, Лота! Ферида торопливо поднялась, взяла девочку за руку. Над морем ни ветерка. Город задыхается от зноя. Каменные плиты пристани наколены. Они обжигают ступни босых ног. Надсмотрщики поливают камни морской водой, но влага мгновенно испаряется, и к вечеру на плитах образуется грязновато-серый налет соли. Феррида садится на тюк, приближает к себе Лоту. «Рассказывай, что видишь?» Лота приникает к ее уху и шепчет. Шепчет, шепчет. Чуть покачиваются с борта на борт корабли, прогибаются и скрипят дубовые трапы, перекинутые с берега, а по ним беспрестанно движутся одна за другой полуобнаженные женщины с тяжелыми корзинами зерна на плечах. Под загорелой, блестящей от пота кожей перекатываются упругие, как у мужчин, мускулы. Их лица свирепы, они не глядят по сторонам. Тяжелые ноши несут, не сгибаясь и не жалуясь. Потрескавшиеся от жары губы шепчут не то проклятие, не то заклинание. Так думают зеваки, собравшиеся посмотреть на диковинных пленниц. По побережью давно ходили слухи о женщинах-воительницах, убивающих мужчин. Ферида много слышала о храбрых наездницах. Они нападали на горные селения, сотнями уводили пленных, но чтобы сами попали в плен, такого Ферида не знала. — А тут они сами? — Ну что это? Фирида прислушалась к бормотанию амазонок. Да ведь они твердят молитвы на ее родном языке. Она была уверена, что наводящий страх и ужас на весь Кавказ женщины из диких племен, пришедших со стороны Ирана. К кораблям подходят какие-то молодые люди. По голосам Ферида определяет, это сыновья, Местных богатеев. Они тоже пришли поглазеть на пленных женщин и громко переговариваются. — Ты посмотри, Статиос, на ту что идет с корзиной на плече. Если ее вымыть до да одеть, это которая, ну та что в лохмотьях? Они все в лохмотьях. У нее левый сосок груди больше правого. «Да разве ты не заметил? У них у всех!» «Ах, какой ты олох, Статиос!» Юноша вырывает у надсмотрщика плеть и ударяет одну из женщин. «Ах, эту!» — равнодушно произносит Статиос. «Так в чем же дело? Купи ее!» «Ха, купи!» — восклицает третий. Она тебя прирежет в первую же ночь. Я знаю, эти бабы не для утех. Для чего же? Грузить корабли? По-моему, мужчины делают это лучше. Я говорил с милецким купцом, замечает четвертый. И клянусь богами, он совершил выгодную сделку. Он купил их за грош, а продаст... Я Тоже слышал, персидские цари покупают амазонок чуть ли не на вес золота. — А мне кажется, купца обманули, — замечает Статиус. Если ее нельзя приласкать, я тебе говорю, они ловки, как пантеры, свирепы, как рыси и неподкупны, как боги. Они владеют мечом и стрелами, как никто в мире. Они выносливы, как буйволицы».